Полтавская, 3. Контрразведка. Геоцинтов ходил вокруг посидевшего, избитого чена. В углу сидел врач в белом халате с акваяжем на коленях, раскладывая на столике шприцы, ампулы, скальпели. «Сейчас мы, — сказал Геоцинтов, — впрыснем вам прекрасный японский препарат, который парализует вашу волю». и вы помимо своей воли расскажете все, что меня будет интересовать. Чен посмотрел на врача, который доставал шприц, потом медленно перевел взгляд на Гиацинтова. Движения Чена были медленные, глаза запали и были окружены черными тенями. Руки его бессильно лежали на коленях. «Разве вы не наслышаны?» об этих новшествах в работе наших японских коллег. Вы даже не ощутите того рокового мига, когда станете ренегатом. У вас на Лубянке любит это слово. Ре-не-гат. А что? Красиво. Гиацинтов позвонил в колокольчик. Дверь открылась и заглянул Пимезов. «Пришлите людей. Мы начинаем». «Сию минуту, господин полковник». Адъютант стремительно скрылся за дверью. «О, вы плачете?» — сказал Геоцинтов. Чен кивнул головой. «Отчего? Я бы и раньше провел этот эксперимент, чтобы избавить вас от мук, но, к сожалению, только сегодня получил препарат из Токио». «Зачем были нужны все эти муки?» «Ну ничего. Часа через два, когда скажете про вашего друга Исаева», «Отправитесь спать. Накормим как следует. Напоим-ка гором. Ну, перестаньте право. Слезы у взрослого мужчины». Открылась дверь, и появилось пятеро д а в и ш н и х палачей. Чен взбросил легкое свое тело со стула, подбежал к врачу, схватил со столика скальпель, полоснул себя по шее, которая стала враз пульсирующе кровавой. и упал на пол. Геоцинтов ахнул, будто глубоко затянувшись сигаретой, а потом, воровато озираясь, медленно подошел к низкой кушетке, опустился на нее и прошептал. «Тихо, пожалуйста. У меня сердце книзу съекнуло».